Именно в тот тягостный час, уже поздно вечером, Авдия Калистратова обнаружил на вокзале Жалпаксаза обер-кандалов, подбиравший подходящую команду для муинкумской сафары. Видимо, обер-кандалов был не решен проницательности. Во всяком случае, он безошибочно понял, что Авдий в душевном разброде и не находит себе места.